Ирина Агулова. «Сокровище в пеленках». Пролог. Голова кружилась от слабости, а в висках стучала так, будто там работали молотами бравые кузнецы. Да, поторопилась я с выпиской из больницы. Но после разговора с врачом сил находиться в этих стенах, пропитанных запахами лекарственных препаратов, не было совершенно. Хотелось домой, завернуться в любимый плед и, наконец, дать волю слезам. Держась за перила, я осторожно поднялась по ступеням, мокрым после проливного дождя, закончившегося буквально несколько минут назад. В глазах двоилось, и ключ никак не хотел попадать в замочную скважину. Можно было бы позвонить в дверь, но Марка наверняка еще нет дома. Последние дни для него оказались не самыми простыми. Впрочем, как и для меня — но именно он виноват в произошедшем и не раз каялся по телефону, коря себя за случившееся. А тут еще эта новость. С четвертой попытки удалось открыть замок, и, стараясь не шуметь, я вошла в дом, но тут же замерла на месте, прислушиваясь. Звуки, доносившиеся из спальни, явно давали понять, что сегодня меня здесь не ждали, а одежда, разбросанная по полу, лишь подтверждала мою догадку — Хотя ничего удивительного, ведь я ушла из больницы раньше срока со скандалом. Пробовала звонить жениху в надежде, что тот меня заберет, но телефон оказался отключен. Пришлось вызывать такси. Хорошо еще, что при себе были деньги. Теперь ясно, чем Марк занимался все это время. Я переживала о его душевном состоянии, волновалась о том, как он отреагирует на вердикт врача, но, судя по всему, переживала напрасно, и это после его признаний в вечной любви, после бесконечных планов на жизнь, обсуждений за обедом имен наших будущих детей. Происходящее никак не укладывалось в голове. Разве мог тот, кто изо дня в день говорил о своих чувствах, о страсти, пылающей неугасимым огнем в его груди, предать? Но спутать происходящее в спальне с чем-либо другим, даже при всем желании, было невозможно. Видимо, тот огонь страсти зажегся все же не из-за меня. Предатель! А ведь я ждала от этого мужчины ребенка. Да, срок был всего шестнадцать недель, но душу рвало на части от осознания того, что маленького живого комочка нет в моем чреве и никогда больше не будет. Именно это заключение врача заставило меня уйти из больницы. Я надеялась найти дома поддержку, но вместо этого получила удар в спину. Горло перехватило от спазма, но, стиснув зубы, подавило зарождающуюся истерику. Сейчас не самый подходящий момент, чтобы поддаваться эмоциям. Я должна быть сильной, должна справиться. «Ради кого?» Это другой вопрос, на который лучше не искать ответа, чтобы не утратить смысл жизни. Но моих слез этот блудливый кабель не увидит точно. Сделав шаг назад, собираясь покинуть дом, чтобы успокоиться и все хорошенько обдумать, я услышала голос и, поддавшись интуиции, остановилась. «Как же я злюсь, что ты не послушал меня и не устроил аварию в том самом месте, на которое я тебе указала!» Сейчас бы мы отмечали избавление не только от этого выродка, но и его мамашки. Зажав ладонью рот, я подавила рвущийся на волю крик. Кровь стыла в жилах от осознания того, что авария произошла не случайно, и сказано это было той, которой я доверяла больше всего, которую считала своей подругой. Ложь. Вокруг меня все это время жила ложь а я этого даже не замечала, витая в облаках и мечтая о счастливой семейной жизни. Теперь ясно, что за срочная подработка задерживала Марка по вечерам, и его перешептывание с Еленой за нашим совместными ужинами приобретали в этом свете совсем иной смысл. Тогда бы в моих действиях могли заподозрить умысел, а пятно на репутации мне ни к чему». Голос теперь уже несостоявшегося мужа был пропитан ядом. И как я раньше этого не замечала? Где были мои глаза? Как я могла слушать его медовые речи, оказавшиеся лживыми насквозь, и верить всему, что он говорил? Пока я корила себя, распаляя в груди злость, Марк продолжал. «Мы просто будем действовать по моему плану». «Разыграем, что на фоне потери ребенка у Дианы начались галлюцинации, и упечем ее в психушку. Сейчас столько всевозможной аппаратуры, с помощью которой запросто можно заставить поверить и в Бога, и в черта лысого, и в то, что по ночам слышатся крики младенца. Мой план безопаснее. Тебе останется только подставить свою жилетку для слез, а в нужный момент посоветовать ей толкового психиатра, ценящего деньги превыше всего». Знаю я одного такого типа, с ним будет нетрудно договориться, и диагноз без особого труда окажется у нас в кармане, а в психушке она долго не протянет, и мы ей в этом поможем. А ведь их план вполне бы мог сработать, если бы я не надумала вернуться сегодня домой. Мог бы, но теперь не сработает. Я думала, что знаю этих двоих так же хорошо, как и себя, но ошибалась». Тот Марк, который был мне дорог, которого я подпустила к самому сердцу, которому доверяла, никогда бы не погубил собственного ребенка, пусть и нерожденного. Этот же тип был самым настоящим монстром, безжалостным и циничным, готовым на все ради достижения собственных целей. «Если бы ты знал, как мне надоело за эти два года изображать ее подругу. Эти наивные речи, вера в светлое будущее, разговоры о таких ценностях, как семья...» «Тьфу, вспоминать противно. Когда мы строили наши с тобой планы, о таком большом сроке речи не шло», — прошипела Ленка. «Она ведь, дурочка, даже не знает, что с самого рождения ее окружают тайны». «Да, приемный папашка хорошо умел держать язык за зубами, но нам это только на руку». С появлением Елены в моей жизни как-то так получилось, что все остальные подруги постепенно исчезли с жизненного пути. Тогда это не казалось странным, мало ли, смена интересов и прочее. Но сейчас... Сейчас я была почти уверена, что в произошедшем виновата именно она. Интриги, пакости... Точно не знаю, каким образом Елена добилась желаемого, но все указывало на то, что без ее прямого вмешательства не обошлось. Вот ведь зараза. И это все ради того, чтобы оказывать на меня больше влияния. Ведь как раз ее подачи я и начала встречаться с Марком. Я не виноват, что Дина так долго не велась на мои ухаживания. Даже пришлось отправить раньше срока в мир иной ее отца, чтобы не вставлял палки в колеса. И тут эта беременность. Как же не вовремя. Свадьба только через месяц. Но за это время ребенок бы успел перетянуть на себя ту часть магического дара, который должен достаться мне, как только наши жизни свяжут узы брака. Только ради этого все и затевалось. «Они недолго вас будут связывать. Уж я постараюсь», — захихикала эта змея. «Магический дар? Серьезно? Они что, в фэнтези насмотрелись?» И это меня хотели отправить в психушку? Да им самим там самое место. Нужно бежать, залечь где-нибудь на дно, пока не приду в себя окончательно, чтобы собрать все силы, раздобыть доказательства и упрятать этих двоих за решетку. Сейчас я слишком слаба, слишком раздавлена произошедшим. Но я справлюсь, сумею залечить раны и отомстить». Они еще пожалеют о том, что решили влезть в мою жизнь». Осторожно пробравшись в отцовский кабинет, пока эти двое вновь занялись друг другом, я открыла сейф. Вытащив все ценные бумаги, документы, деньги, драгоценности, сложила их в спортивную сумку, найденную в шкафу. В потайном ящике массивного стола отыскала мамин медальон и старый дневник, написанный ею на незнакомом языке, который с детства хотелось прочесть, но все никак не удавалось и положила к остальным вещам. Затем, перекинув сумку через плечо, вышла в коридор. Если Марк рассчитывал поживиться за мой счет, то его ждет большой облом. Дом никуда не денется, если, конечно, он от злости не решит его спалить, но все застраховано, так что переживать по этому поводу не буду. Злость придавала силы, заставляя взять себя в руки и действовать, несмотря на усталость. Адреналин гулял в крови, помогая держаться, но потом будет откат. Это я знала по опыту. Главное — успеть выполнить задуманное до того, как меня накроет волна безразличия и жуткого бессилия. Выскользнув из дома, прихватив с собой ключи от старенькой машины, на которой нет ни навигатора, ни прочих систем, способных отследить ее местоположение, я рванула в гараж. Хорошо, что тот находился на достаточно большом расстоянии от дома, и автоматические ворота открывались бесшумно. Мотор затарахтел, чихнул, но все же заработал с призывным урчанием. Когда-то именно на этой серой малышке я училась вождению под руководством отца. Давно хотела отправить ее на металлолом за ненадобностью, но, видимо, сама судьба заставляла откладывать это дело раз за разом». Только бы Марк в порыве страсти не услышал моих маневров. Почему я боялась? Зная о планах этих двоих, можно предположить, что в случае чего они запросто пойдут на крайние меры, а с жизнью расставаться мне не хотелось. Лучшая тактика на данный момент — это отступление. Сейчас я не в самой хорошей форме и вряд ли смогу защититься, а так появится возможность все хорошенько обдумать и подготовиться к дальнейшему противостоянию. То, что оно будет жарким, даже не сомневалась. Коснувшись нагрудного кармана, убедившись, что старый, чуть проржавевший ключ одновесного замка на месте, вздохнула с облегчением. Забирая из сейфа документы, я наткнулась на него совершенно случайно, увидев в самом дальнем углу, тут же вспомнив, как много лет назад лично запирала им замок на дверь дедовского дома. Туда-то я и собиралась ехать. Марк никогда не интересовался моими родными, поэтому о существовании этого дома даже не догадывался. И пусть тот находился в небольшой деревеньке далеко от городов и многополосных трасс, для меня это было только на руку, поскольку в таком захолустье искать он точно не станет. Выруливая из элитного поселка на дорогу, поглядывая в салонное зеркало, я боялась увидеть позади себя преследователей, но их не было. Интересно, как скоро Марк узнает о моей выписке? Судя по его занятости, не раньше завтрашнего утра, а это значит, у меня достаточно времени осуществить задуманное. Заехав по пути в банк и положив в ячейку все ценности, кроме части денег, а также документов на доме, паспорта, заглянула в свой офис. Там я выпила чашку какао на глазах почти всех служащих, благо в кабинете имела стеклянная стена, поделившись при этом с парой-тройкой человек своими секретными планами по поводу двухнедельного отдыха в одном закрытом пансионате, чтобы набраться сил после аварии. Заодно между делом намекнула об измене жениха – От моего откровения эти бедняги были в шоке, ведь не каждый день хозяйка делится подробностями личной жизни, но всю тут же списалась на стресс. Меня пожалели, дали несколько советов, даже поделились личным опытом. В общем, таким образом я заполучила несколько свидетелей на случай, если Марк решит объявить меня в розыск. Вряд ли кто-то из сотрудников наших доблестных органов будет заморачиваться и выяснять, куда я делась на самом деле, когда несколько человек в один голос заявит о моем решении отдохнуть подальше от городской суеты и неверного жениха. Планомерно, шаг за шагом, я шла к своей цели, старательно заметая следы, не упуская из внимания даже мелочи. Оставалось закупиться в супермаркете, и можно отправляться в путь». В кармане лежало несколько крупных купюр, а в голове множился приличный список необходимого. Адреналина в крови давно уже не оставалось, и вместе с ним исчезли остатки сил. Я двигалась на одном лишь упрямстве, но его оказалось достаточно, чтобы, прихватив тележку, отправиться по рядам. Из продуктов собиралась купить консервы, макароны, крупы, масло дезодорированные питьевую воду в дорогу, соль, сахар, овощи, шоколад для поднятия настроения. Не помешает и печенье для заедания грусти, а также бутылочка дорогого красного для снятия стресса. Вдруг пригодится. Тележка оказалась забитой доверху. Пришлось катить ее к кассе, расплачиваться, затем перекладывать в багажник покупки и идти на второй заход. Решив, что продуктов достаточно, я прошла к отделу бытовой химии. В конце концов, всегда можно докупить необходимое в деревенском магазине, если он там есть, а если нет, прокатиться в более крупное поселение. Дом стоял заброшенный многие годы, и пыли наверняка накопилось предостаточно, поэтому оторвалась по полной, и на этот раз, накупив моющие, чистящих средств и всего того, что к ним прилагается, губки, тканевые салфетки, щетки и прочее. Кстати, о личной гигиене тоже нужно не забыть, Вторая тележка оказалась загруженной не меньше первой. Словно не на две недели туда отправляюсь, а на несколько месяцев. Конечно, можно было ехать и налегке, купив необходимое на месте, но что-то дернуло меня сделать это именно сейчас. Не иначе интуиция сработала на опережение. На кассе, прихватив пару упаковок спичек и несколько злаковых батончиков в дорогу, с чистой совестью проследовала к машине». Правда, пришлось вернуться и в третий раз, но уже за одеждой и бельем. Ушла то из дома, в чем была, к тому же новое постельное не помешает, и легкий но теплый плед, а то вдруг у деда в доме одеяло подушки уже давно пришли в негодность от старости. В общей сложности я провела в магазине больше часа, и когда выехала из города, уже начала смеркаться. К тому же ветер гнал по небу грозовые тучи, обещая в ближайшее время полить землю проливным дождем. Разразившаяся непогода застала меня неподалеку от садовых домиков, выросших вдоль трассы, как грибы. Пришлось свернуть на подъездную дорожку к одному из них, поскольку видимость была практически нулевой. Хорошо, что никто не вышел и не потребовал освободить парковку, ведь с места я бы не сдвинулась в любом случае, просто бы не смогла. Там и уснула, заблокировав двери и опустив спинку сиденья, не испытывая ни страха, ни волнения лишь пустоту в душе и дикую усталость. Утро встретило меня лаем собаки с жужжанием бензопилы на соседней улице. В том же закоулке, где я припарковала машину, стояла тишина. Закрытые ставни и пудовые замки на двери домика, который при дневном свете был хорошо виден, говорили о том, что место для стоянки я выбрала удачно, а низкий забор позволил воспользоваться уличным туалетом отыскавшимся в дальнем углу участка. Как ни странно, но самочувствие сегодня было вполне сносным, несмотря на дорогу и все, что ей предшествовало. Вода из пластиковой бутылки заменила мне чашечку кофе, а злаковый батончик оказался ничуть не хуже горячей булочки с марципаном. Надо же, как интересно! Оказывается, когда от голода сводит живот, даже то, на что бы никогда не посмотрела в обычные дни, проглатывается за милую душу, оседая приятным грузом в пустом, урчащем желудке. Сейчас я могла понять даже аборигенов Австралии, которые ели личинок, жуков, змей и прочую гадость. Конечно, до этого я вряд ли опущусь, но береженого, как говорится, Бог бережет. Километры пути проносились под колесами автомобиля, увозящего меня все дальше от дома, от боли и разочарования. Иногда мысли о прошлом жалили растревоженными пчелами, Но я научилась притуплять боль, сосредотачиваясь на дороге и окружающих пейзажах, которые становились более дикими, с каждым оставленным за спиной поворотом. О том, что ждало меня впереди, старалась не думать. Когда оказываешься на грани жизни и смерти, начинаешь ценить то малое, что имеешь. И я ценила. И ясное небо, по которому плыли легкие перистые облака, и яркое солнышко, ласкающую кожу, и теплый ветерок, проникающий в приоткрытое окно машины. Ценила каждый миг, живя, как предписано предками, здесь и сейчас. Поворот с покосившимся указателем, оказавшийся зажатый между пышным кустом шиповника и толстой старой березой, я увидела буквально за пару метров и едва не проскочила, затормозив последнюю секунду. Грунтовая дорога, поросшая травой, навевала на мысли о том, что ездили по ней довольно редко. Но даже это меня не остановило. Мало ли, вдруг в деревню давно уже сделали другую, а я об этом даже не знаю. Густые кусты подпирали с обеих сторон проселочную дорогу, поэтому пришлось снизить скорость до минимума, что уберегло меня от столкновения с выскочившей из зарослей косулей. Виск тормозов и лесной красавицы как не бывало — но сердце еще долго колотилось в груди, запустив в кровь новую порцию адреналина. Я прекрасно понимала, что организм последние сутки работал на износ, но другого выхода не было. Зато доберусь до места и отдохну на лоне природы. Думая об этом, я даже не предполагала, насколько окажусь права». Деревня встретила меня закрытыми ставнями, заросшими дворами и домами с покосившимися крышами. М «Да, отдохнула на лоне природы», называется. «А ведь когда-то здесь было больше сотни дворов, много детворы, сады, огороды, живности хоть отбавляй. В детстве я любила слушать на рассказы о том, кто чем в деревне занимался. Сам он был знахарем, и в доме всегда пахло травами». Но встречались и те, кто промышлял охотой. Многие выращивали на продажу овощи и фрукты, а также занимались гончарным ремеслом или выделывали шерсть, разводя тонкорунных овец. Жизнь кипела вовсю. Сейчас же кругом царило запустение. Деда в доме с толстого сруба отыскался в самом конце главной улицы, там, где некогда огромный сад соединялся с лесом. Когда-то во дворе мне вешали качели на ветке старой яблони, и, взлетая то вверх, то вниз, я представляла себя птицей. Солнце играло в волосах, нос щекотал яблоневый аромат, и казалось, что впереди меня ждет только хорошее. Счастливые были дни. Сердце наполнилось приятным теплом от воспоминаний. Все здесь казалось знакомым и родным, поэтому я решила остаться, несмотря ни на что». «Подумаешь, много пустых домов. Некоторые живут даже отшельниками, и ничего. Зато чутьем мне подсказывало, что душевные раны затянутся в этом месте гораздо быстрее, чем где бы то ни было. Распахнув Настеж большие ворота, в которые некогда заходила запряженная в телегу лошадь, я загнала машину во двор и уже собиралась их закрыть, когда чья-то рука опустилась мне на плечо, отправляя тем самым сердце в пятки». Приехала, наконец! Старческий голос заставил подпрыгнуть на месте. И как еще не заверещала, вот было бы стыдно. Обернувшись, успев за тот миг напридумать черти что, я уставилась в лицо старушки. «Не признала, что ли? Не мудрено! Столько лет не ездить в родные места!» — ворчала она. А память услужливо подбросила воспоминания давно минувших дней и образ улыбчивой бабушки, которая пекла большие румяные пирожки с яблоками и вишней, угощая меня каждый раз, когда отец привозил в гости к деду. «Бабуня!» — вместо имени первым пришло на ум детское словечко, которым я называла пожилую женщину. «Ну, наконец-то!» — улыбнулась она, обнажая белые не по годам зубы, и сверкая ясными глазами, в которых и в помине не было старческой подслеповатости. «Думала, и не признаешь. Значит, помнишь старушку?» «Ваши пирожки разве можно забыть?» — улыбнулась я и, поддавшись порыву, обняла старую женщину. «То-то же!» — с облегчением выдохнула она. «С возвращением, деточка, ну, обустраивайся, а вечером я загляну к тебе в гости». «С пирожками?» Губы сами собой растянулись в предвкушающей улыбке. «А как же без них?» Похлопав по плечу, старушка подтолкнула меня к порогу. «Ну, иди уже, дом заждался». Сделав по инерции пару шагов, я обернулась, собираясь еще раз взглянуть на женщину, но ее и след простыл. «Чудеса, да и только!» Отбросив в сторону глупые мысли, нашептывающие о том, что не могла пожилая женщина так быстро уйти со двора, я потопала к порогу. Достав ключ, открыла замок, поддавшийся без особого труда, несмотря на то, что многие годы его никто не смазывал. Распахнула дверь в сени, задержав дыхание, опасаясь, что в нос ударит садхлый запах, но его не было. Напротив, повеяло знакомым с детства ароматом трав. «Дом, милый дом!» Работы оказалось много, хотя другого я и не ожидала. Слой пыли погрывал деревянный дощатый пол. Впрочем, как и любой другой сантиметр поверхности, что горизонтальной, что вертикальной, в небольшие мутные окна проникал тусклый свет, но его вполне хватало, чтобы оценить масштаб предстоящей работы. Впрочем, это меня не пугало. Не зря же опустошила половину полок в супермаркете. Теперь попробуем в действии все прелести купленных чистящих средств». Работа спорилась. Напевая песенку, я терла, чистила, драила. В общем, без дела не сидела. И к вечеру дом сиял чистотой. Самое то, чтобы встречать гостей с пирогами. Правда, одними пирогами сыт не будешь, а посему приготовление ужина никто не отменял. Вот только газа в доме не оказалось, о чем я благополучно успела забыть за годы отсутствия. Электричества не было тоже, пришлось разжигать печи, кашеварить по старинке. Но удивительнее всего, что мне это нравилось.